Воздух прорезал свист. Их увидели. Сохраняя спокойствие, э в е р а р и Сандаваль двинулись навстречу монгольской к о л о н и и Держа на готове короткие тугие луки, двое передовых всадников обошли их с флангов, но останавливать не стали. «Должно быть, наш вид не внушает опасений», — подумал э в е р а р На нем, как и на Сандавале, была одежда XX века. Охотничья куртка-ветровка и непромокаемая шляпа. Но его экипировки было далеко до элегантного индейского костюма Сандували, сшитого на заказ у Эберкромби и Фитча. Оба для вида нацепили кинжалы, а для дела у них были маузеры и ультразвуковые парализаторы 30 века. Дисциплинированные монголы остановились одновременно все как один». Подъезжая, Эверард внимательно их рассмотрел. Перед отправкой он около часа провел под гипноизлучателем, прослушав довольно полный курс о монголах, китайцах и даже о местных индейских племенах, об их языках, истории, материальной культуре, обычаях и нравах. Но видеть этих людей вблизи ему пока не доводилось. Особой красотой они не блистали. Коренастые, кривоногие, с жидкими бороденками – Смазанные жиром широкие плоские лица блестели на солнце. Все были хорошо экипированы. На каждом сапоги, штаны, кожаный панцирь, покрытый металлическими пластинками, с лаковым орнаментом, и конический стальной шлем с шипом или перьями на макушке. Вооружены они были кривыми саблями, ножами, копьями и луками. Всадник в голове колонны вез бунчук, несколько хвостов яка, сплетенных золотой нитью. м н г о л ы внимательно наблюдали за приближением патрульных, но их темные узкие глаза оставались невозмутимыми. Узнать начальника не составляло труда, он ехал в авангарде, за его плечами развивался изодранный шелковый плащ. Он был гораздо выше своих воинов и еще суровее лицом. Портрет довершали рыжеватая борода и почти римский нос. Ехавший около него проводник-индеец сейчас с открытым ртом сжался позади, но Найон т а х т а и остался на месте, не сводя с а в е р а р д а спокойного хищного взгляда. — Привет вам! — прокричал монгол, когда незнакомцы оказались поблизости. — Какой дух привел вас! Он говорил на диалекте лутуами, будущем кламатском языке, но с неприятным акцентом. В ответ Эверард пролаял на безупречном монгольском. — Привет тебе, Тахтай, сын Бату. Да будет на то воля Тенгри. Духа неба, мы пришли с миром. Это был удачный ход. Эверард заметил, что монголы потянулись за амулетами и стали делать знаки от дурного глаза. Но человек, ехавший слева от Тахтая, быстро овладел собой. — Ах, вот оно что! — сказал он. Значит, люди Запада уже добрались до этой страны. Мы не знали об этом. э в е р а д взглянул на него. Ростом этот человек превосходил любого из монголов, а его лицо и руки выделялись своими изяществом и белизной. Одет он был, как и все остальные, но не носил никакого оружия. Выглядел он старше Найона, ему можно было дать лет пятьдесят. Нисходя с лошади, Эверард поклонился и заговорил на северокитайском, — Достопочтенный Ли Тайдзун, как н е печально, что мне, недостойному, приходится противоречить вашей учености, но мы родом из Великого Царства, лежащего далеко на юге. — До нас доходили слухи о нем, — сказал ученый, который так и не смог скрыть своего удивления. — Даже здесь, на севере, можно услышать рассказы об этой богатой и чудесной стране. «Мы ищем ее, чтобы передать вашему хану приветствие Кагана Хубилая, сына Тули, сына Чингисхана. Весь свет припадает к его стопам». «Мы знаем о великом хане», — ответил Эверард. «Но мы знаем и о Калифе, и о папе, и об императоре, а также о прочих не столь могущественных владыках». Он тщательно подбирал слова, чтобы, не оскорбляя правителей Китая, открыто... тем не менее деликатно указать ему его истинное место. А нас же, напротив, известно немногим, ибо наш государь ничего не ищет во внешнем мире и не хочет, чтобы другие искали что-либо в его царстве. Позвольте мне недостойному представиться. Мое имя Эверард, и хотя мой облик может ввести вас в заблуждение, я вовсе не русич и не из земель Запада. Я принадлежу к стражам границы. Пусть погадают, что это значит. — Ты пришел без большого отряда, — вступил в разговор Тахтай. — А он нам и не понадобится, — вкратчиво ответил Эверард. — И вы далеко от дома, — добавил Ли. — Не дальше, чем были бы вы, досточтимые господа, в степях Киргизии. Тахтай взялся за рукоять с а б л и а в его глазах застыло подозрение. — Пойдемте, — сказал он. Посол всегда желанный гость. Разобьем лагерь и выслушаем слово вашего царя.